Глава 12. На следующий день я воспользовалась едва ли не единственным плюсом карантина и, как следует, выспалась. Аж до полудня никто мне не мешал. Потом еще час провалялась в кровати. Иннар, наверное, заходил, пока я спала, унес кресло и поставил на тумбочку поднос с травяным чаем, овощными оладьями и омлетом. Все это было под заклинанием подогрева, очень изящным, потому что драконьем. Я бы так не смогла. Думаю, все, что связано с огнем, У Инары получалось интуитивно, ведь колдовать драконов вроде бы не учат. Однако это Инар так сказал. А можно ли дракон уверить? Стоит уточнить. В общем, сначала я нежилась в постели, потом, не торопясь, насладилась завтраком. все таки обалденно Инар готовит. Затем пролистала соцсети. Там все дружно обсуждали Астарский вирус. И также дружно его боялись. А еще не верили, что смертей нет. Я точно знаю, что друг друга моей подруги сейчас от него загибается, а ведь еще вчера здоровый был». И вдобавок ругали королевскую семью. «Совсем Каэлия своих магов не ценит, раз какой-то несчастной Астарии чуть всех нас не убить». Нет, так прямо никто, разумеется, не писал. За оскорбление короля и принца можно легко загреметь в тюрьму с клеймом изменника, а оттуда попасть на исправительные работы. Но вскользь ворчать было можно, и сейчас все только этим и занимались. Рейтинг короля упал до рекордного минимума. Принц на публике не появлялся. Наверное, тоже сидел на карантине. Однако о его болезни в СМИ не писали, и оттого общественность лишь сильнее злилась. «Поди с девчонками резвиться где-нибудь на югах, а в стране-то кризис!» Мне от таких новостей хотелось зевать. Вот если бы Лада Круа или Верош представили новую сумочку, ох, я бы целый чат собрала это обсудить. А так, скука! Потом из спальни я перебралась на террасу. Подышать свежим воздухом, раз уж на улицу мне нельзя. Не привыкла я столько времени проводить дома и не в лаборатории. Неприятно ужас. И скучно. Как же скучно. Снаружи лил дождь. Я устроилась в подвесном плетёном кресле у самых перил и принялась слушать стук капель по крыше. Медитативное занятие. А если их еще и считать... Влажный воздух пах землей, травой и яблоками. Терраса выходила во внутренний дворик, где был разбит небольшой сад. Яблони уже вовсю плодоносили, а ведь лето только началось. Пока я раздумывала, хочу ли выйти поискать тех крикливых птиц или сорвать парочку яблок на пробу, мне на колени опустился пушистый плед. «Привет, Иннар», — не оборачиваясь, сказала я. «Спасибо». Плед был слишком теплый, но все же дракон пытался обо мне заботиться, а не обвинять, рычать или что-то требовать. Так что уже прогресс. К тому же мне, правда, было приятно. Но Инар не был бы собой, если бы немедленно все не испортил. «Я должен просить у вас прощения, хозяйка», — тихо сказал он, стоя так, чтобы мне его было не видно. «Я вел себя неподобающе. Мне известно, что дракон не должен оскорблять волшебника. Я благодарен за то, что вы проявили практичность и благородство, не наказав меня немедленно. Я действительно еще окончательно не оправился, чтобы вынести последствия вашего гнева». Однако золото я не заслужил, и мне следует отдать его вам. Кто бы знал, что владельцу дракона нужно быть таким терпеливым. Я буквально видела, как тараканы в голове Инара отбивают лапами чечётку. И почему? Что на этот раз его не устроило? Что я опять сделала не так? Согласна, браслет дарить не стоило, такой себе намек на брачные узы. Это ведь парочки помолвочными браслетами в моем возрасте обмениваются, а не хозяйка с драконом. Но он же мне жизнь спас. И я думала, что ясно вчера объяснила. Это чистой воды благодарность. Благодарность. Может, он этого слова не знает. Не выучил, когда Акаэльский ребенком зубрил? Или просто из-за двери меня вчера плохо расслышал? Дракон тем временем продолжал. Я также прошу прощения, что помешал вам отдыхать. И если вы все таки решите меня наказать... Да это ж ты мне сейчас мозги чайной ложкой ешь, чудовище-то огнедышащее!» Но я держала себя в руках. Кто, если не я? Инар, там кресло рядом. Сядь, пожалуйста, поближе. Дракон замолчал. Потом я услышала звук передвигаемого кресла и следом натужный скрип. Этот дракон попытался в него сесть. Кресло было плетеным, легким, и на дракона, судя по всему, не рассчитанным. Сколько же ты весишь, пробормотала я, оглянувшись. Инар осторожно встал, посмотрел на кресло, что-то там поправил. «С ним все в порядке, хозяйка, я его не сломал». «Угу. Пойдём лучше в гостиную, там мебель прочнее». «А правда, сколько ты весишь?» «Как человек не очень много. Но вы же понимаете, это не мой настоящий облик, только видимость». Инар запнулся. «Я не знаю, как это считается. Обычно у драконов физический и магический вес оценивают отдельно». «Ага, и мы даже формулы в прошлом году на лекциях проходили. Помню, у Свена что-то такое в конспектах было» где-то у меня остались сканы надо найти и внимательно все прочитать в гостиной уютно горел камин настоящим огнем не электрическим невидимостью голограммой живой огонь Ого я села рядом с камином на корточке дров не было огонь умудрялся гореть без топлива он словно диковиный цветок вырастал прямо из каменного нутра Мне показалось вам так будет уютнее инар сел рядом прямо на пол но если я ошибся, то все немедленно уберу». «Не надо, мне нравится». Я протянул руку, и огненный лепесток прильнул к пальцам. Он грел, но не обжигал. «Бог ты мой, драконы и так умеют». «Мы точно нет». Я читала о таком в книгах. Считалось, что если когда-то в древности маги так и могли, то сейчас это знание давно утрачено. Стихии так нам и не покорились. «В отличие от драконов». Инар вдруг облизнулся, плотоядно глядя на меня, мелькнул раздвоенный змеиный язык и тут же исчез. «Ты вчера хотел уйти», — напомнила я, делая вид, что все в порядке. И правда, может, показалось, он просто голоден и совсем не хочет съесть меня. Потом вдруг передумал. «Всё ещё не хочешь? По-моему, тебе у меня плохо». «Нет», — не сводя глаз с моей руки, ласкающий огонь, — ответил Инар. Потом добавил. Мне еще ни с кем не было лучше. Я растерянно посмотрела на него, и дракон спохватился. Вот. Он рывком содрал с запястья браслет, до этого скрытый под рукавом черной рубашки. Вы должны его забрать. А я так не думаю. Это подарок. Подарки не забирают. Инар нахмурился. Вы неопытны. Я ваш первый дракон. Но даже вы должны знать. Драконам подарки не дарят. Я посмотрела на браслет. Потом Иннару в глаза. Мне показалось, я поняла, в чем дело. Дракон пытался вернуть наше отношение, хозяйка-питомец. Наверное, так ему было привычнее. Ему, а не мне. Я не хотела и не собиралась уступать. И все же, не нравится, выкинь. Инар перевел взгляд на браслет. Вы очень упрямы, хозяйка. Вы это знаете? Бесит, да? Прямо как меня твоё хозяйка. Инар нахмурился. Потом вздохнул, застегнул браслет, спрятал под рукавом. И вдруг, наклонившись, поцеловал мои пальцы. Я вздрогнула от неожиданности. «Это зачем?» «Это благодарность, Эля. Так её выражают драконы». «Да? То есть, по-вашему, вместо браслета мне нужно было просто чмокнуть тебя в ладонь?» Инар не ответил. Позже за обедом он спросил. «Вы знаете, что ваш отец недавно выиграл тендер?» Я пожала плечами. «Правда? Он постоянно что-то выигрывает. Мы в семье не говорим о работе». Дракон сидел рядом на стуле и внимательно смотрел, как я ем. Это странным образом совершенно не портило мне аппетит. «Это очень важный тендер. Он сделает вашего отца еще богаче и влиятельнее». «Да. Ладно, поздравлю его. Хотя у нас это действительно не принято». Инар внимательно, с намеком посмотрел мне в глаза. «Эля, вы понимаете, сколько у вашего отца теперь будет завистников?» «Инар, хватит. Это его дело, и это бизнес. Меня он не касается». «Эля, простите, но...» «Ой, всё!» Инар в раздражении дёрнул щекой, но тему все таки сменил. Причем резко. «Почему отец называет вас уткой?» Я чуть не поперхнулась. «Утёнком, Инар! Это домашнее прозвище». «Хорошо, утёнком. Это что-то значит?» «Ага, что меня любят». Инар нахмурился. «Я знаю, что люди, когда любят, дают друг другу прозвища. Обычно это солнышко, зайчик, котик. Очень глупый, на мой взгляд», — добавил он. «Но утку я слышу впервые. Почему именно утка?» «Утёнок, Инар». «Как почему? Сам посмотри». Я подняла голову и задрала нос, чтобы было очевиднее. Инар только сильнее нахмурился. «Не понимаю». «Ладно, смотри вот так». Я вызвала голографический экран, вывела изображение утки в профиль и снова повернула голову, задрав нос. «Ну, понял!» Инар покачал головой. «У меня нос уточкой, ну же, видишь? А если я вот так губы сделаю, то вообще...» Инар смахнул экран. «Нисколько не похоже. Утки глупые и некрасивые. Они даже на вкус противные». Мне стало смешно. «А я тогда какая? Думаешь, ничего так? На вкус?» «Вы...» Дракон задумался. Потом уверенно заявил. «Вы похожи на пламя». «Я? Серьезно! «Смотрите». Он вытянул руку, и над его покрытой золотой чешуей ладонью появился тонкий и маленький, как у свечи, лепесток огня. Он всегда в движении, очень теплый, но не обжигает. Он не сделает больно, просто не умеет. И видите, он улыбается. «Как вы». Я смотрела не на огонь, а на дракона. Вот он как раз улыбался. Рассеянно и нежно, почти влюбленно. То есть мне бы ты прозвище дал «Огонёк». «Нари». Дракон поднял руку, лапу, наклонил голову и потерся об огонь щекой. Снова сверкнула чешуя, и я на мгновение зажмурилась. А когда открыла глаза, Инар уже сидел, как ни в чем не бывало, и смотрел на меня. «Нари». Это на драку, значит, маленький огонь. огонек, по-вашему. Айнар — это большой огонь? Не очень. Даже без печати мне не быть пожаром или разрушающим пламенем. Я оставила пустую чашку и потянулась за вазочкой сладостей. Домашней пастилой, ярко-красной, завёрнутой в маленький смезинец трубочки. Господи, какой же она оказалась вкусной. Сначала кислая, да так что аж слёзы из глаз. И тут же сладкая, она просто таяла на языке как Инар умудряется так чудесно готовить. Разве драконы-полукровки на такое способны? Даже без печати. Я думала, это только драконы древности были, ну, пожаром и всяким там жутким пламенем. Инар вдруг как-то плавно, мягко, очень по-змеиному подался ко мне, не сводя глаз с пастилы в моих руках. Или моих губ. В нос ударил аромат дыма, карамели, а еще яблок и корицы словно рядом пекли аппетитный штрудель, который мне очень хотелось попробовать, но я понимала — обожгусь». «Кто знает, в питомнике между драконами ходила легенда о том, как один из подопытных, когда с него сняли печать, устроил взрыв такой силы, что смял все барьеры и даже забрал с собой на тот свет наблюдателей магов. Мы считали его героем». «Ассистент выжил. Я замерла, потому что Инар снова облизывался». Раздвоенный язык мелькал между тонких губ, и это было одновременно жутко и маняще. Отвернуться не получалось. Меня словно приворожили, хотя я голову могла отдать на отсечение, что никакой магии дракон сейчас не пользовался. «Ассистент?» — выдохнул дракон в каких-то сантиметрах от моего лица. «Да, я читала об этом. Есть статья». Мне вдруг стало не хватать воздуха. «Статья...» «Статья, Эля?» «Да». Айнар подобрался еще ближе, как будто собирался меня поцеловать. Ага, как же. Он дракон, значит, не поцеловать, а укусить. Я перед ним как заяц перед удавом. Вот они, те самые инстинкты. причем у нас обоих они сейчас работали с одинаковой силой. Меня гипнотизировали, а Инара соблазняли. Гадость какая. Я призвала на помощь все свое здравомыслие и спросила. «Ты помнишь, что я ведьма? А значит, невкусная. Он ведь должен это понимать». Инар поймал мой взгляд и что-то произнес на драку что-то рычаще нежное. Сама удивилась, но оказывается, и так бывает: Ничего себе, Драконы, оказывается, любезничают с едой. Так и представляю огнедышащего монстра в его змеином обличии. Он держит в когтях корову и воркует: Ну, прости меня, милая, я просто голоден. Жизнь такая! И корова, сочувствующая ему отвечает: Му! Вроде как: Бери меня, я вся твоя, и правда ведь жизнь такая! «Научишь меня, Драко?» Сработало. Инар так удивился, что, наверное, весь аппетит растерял. Он отстранился и спросил. «Что?» «Драко, хочу разговаривать с тобой на твоём языке. Сейчас у тебя преимущество. Я и так тебя не понимаю, а ты вдобавок еще и на чужом языке говоришь. Согласись, это неправильно». Инар усмехнулся. Его змеиные глаза сверкнули золотом. «Скажите волшебное слово». «Пожалуйста». «Нет, не это». Драконье волшебное слово. «Чего?» «Приказываю, Эля. Вы же с драконом разговариваете, не забыли?» Я в ответ сказала аж два волшебных слова. Только не буду их здесь повторять, они все были неприличные. Потом добавила. «Если ты, конечно, не против». «Как я могу быть против, хозяйка?» «Да он же меня провоцирует. Прямо как мама, когда ссорится с отцом». Что значит, ты не сможешь прийти на благотворительный бал? Надо прийти. Как нет? Работа? А, ну да, конечно, я-то не работаю. Это только ты, у нас в семье вечно занят. Нет-нет, что ты, я не обиделась. Это же правда, Она правда правду не обижаются. Почему ты извиняешься? Не стоит, я не злюсь. Как я могу быть против твоей работы, милый? И так далее, это может длиться часами. В детстве, еще до рождения Тео, я такое часто наблюдала. Папа говорил, что все в порядке, это взрослая игра, в которую и я однажды сыграю. Выходит, был прав. Ладно, не хочешь, как хочешь. Я магией отправила грязную посуду в мойку и встала из-за стола. Тогда хорошего тебе вечера. У Инара выражение лица стало в точности, как у мамы, когда отец с ней такое проделывал. Она однажды даже не выдержала и призналась. «Милый, как же так? Почему ты меня терпишь? Давай устроим грандиозный скандал, что-нибудь сломаем и успокоимся». Папа на это ответил. «Солнышко, устраивай и ломай, я не против». «Милый, я хочу делать это с тобой». «Прости, солнышко, но тут я тебе компанию составить не могу. Хочешь, я посижу рядом и посмотрю, как ты это делаешь». «Мама и правда тогда что-то разбила. Кажется, папин кубок по плаванию. Что ж, я не против, если Инар побьет посуду. Только я в этом, как и папа когда-то участвовать, не хочу». но наверное, посуду Инару было жалко». Он выдохнул дым, как делал каждый раз, когда бывал раздражён, и сказал «Научу». «Сдаюсь», — услышала я, не выдержала и рассмеялась.